Глава 17. Лондон, 22 декабря 2000 года. Утром он уже был в библиотеке. Зал редких рукописей тонул в солнечных лучах и был совершенно пуст, если, разумеется, не считать Патриции. Аарон сделал запрос на выдачу нового документа, которым оказался счет за провизию, выставленный в 1664 году неизвестным купцом Столько-то денег за энное количество мешков муки и столько-то за бочку чего-то. Дальше шла неразборчивая мазня. Бумага была повреждена, но не очень сильно. Аарон скользнул взглядом по коричневым разводам букв. Ничего интересного. В зале царила настороженная и благоговейная тишина в чисто английском духе. «Но вот чего же ей не хватает?» — подумал аран Накануне вечером он... освобождая место на своем кухонном столе для пачки переводов писем Гакоэна Мендеса, отодвинул в сторону стопку аналитических записок по диссертации, насколько чуждой теперь показалась ему собственная работа. И именно она упала на пол. Аарон подобрал рукопись и прочел страницу, на которой она раскрылась. «И если перечтешь ты мой сонет, ты о руке остывшей не жалей. Я не хочу туманить нежный цвет очей любимых памятью своей». Я не хочу, чтобы эхо этих строк меня напоминало вновь и вновь. Пускай замрут в один и тот же срок мое дыхание и твоя любовь. Перечитав эти строки, аран почувствовал, как сердце его захолонуло. Или же он дурак, или Шекспир сочинял чушь. Разве любовь не подразумевает память? Сколько бы сам Аарон не размышлял о любви, Он ни разу не приходил к мысли, что это чувство влечет за собой забвение. Мариса. Она забыла его ради собственного комфорта. Аарон испустил глубокий вздох и признался сам себе. Да, она его не любит. И безликая пустыня показалась перед ним. Он явственно понял, что может идти по ней, так никуда и не придя. Но в руке его был карандаш. аран сжал его пальцами, ощутив боль, В поврежденном суставе, и словно горный рабочий, пробивающий туннель в толще земли, стал писать, писать медленно, размеренно, заполняя пустоту души работой. Что душевная печаль может сделать с человеком? Аарон работал внимательно, стараясь избегать сокращений, которые впоследствии могли только лишь запутать мысли. И звук грифеля, царапавшего бумагу, оживил для него тишину. «Господи, твоя воля!» Он рос над собой. Это должно нравиться женщинам. К двенадцати часам Аарону удалось перевести два документа, но оба оказались совсем неинтересными. Все бытовые записи. Счет за переплет книг, запись о следующем уроке. Он встал из-за стола, разминая одеревеневшие мускулы. Ему захотелось еще раз взглянуть на письмо, что было написано про межстрок. Что-то в нем было не так. этот факт не давал покоя, хотя Аарон не мог понять, что же именно. Слова, написанные на иврите, шли очень плотно, словно специально были подобраны, как будто каждое предложение огибало некое невидимое препятствие, прежде чем коснуться важного момента. Он сел обратно за стол и небрежно улыбнулся Патриции. «Документ RQ-206, будьте любезны». Библиотекарь отрицательно покачала головой. Туго уложенные седые волосы ее напоминали парик. «Документ недоступен до часу дня», — произнесла она несколько более раздраженно, чем обычно. И Аарон невольно приподнялся с места и окинул взглядом длинный зал с рядами пустых столов, где сиротливо пристроилась лишь пара аспирантов антиковедов. «Послушайте, я здесь единственный человек, который работает с ричмондскими бумагами. Или кто-то еще?» — запросил документы. «Документ в настоящее время недоступен», — повторила Патриция. «До часу дня». Эта фраза, казалось, придала ей душевного равновесия. Аарон выдохнул. «Тогда позвольте следующий доступный документ». Так он проработал еще час, пока в зале не появилась Хелен. «Да где же вы были?» — воскликнул Аарон, поднимаясь со стула. «Я думал, вы придете часом раньше». Слова его прозвучали несколько резко, Хотя при виде Хелен арон испытал некоторое облегчения. Хелен молча поставила свой портфель. Ее губы скривились, словно от сильной боли. И затем она заговорила, но так тихо, что даже сгорбившаяся над светящимся монитором компьютера Патриция ничего не услышала. Я только что видел Уилтона с одним из его помощников. Они ехали в лифте с камерой. Вниз. Единственным этажом под хранилищем редких рукописей Была консервационная лаборатория. Аарон ругнулся. Он стоял перед столом Патриции библиотекаря отойдя на шаг назад, лишь тогда, когда-то отвернулся от своего компьютера. Великан, замыкающий на себя пространство, вот это была бы тема для диссертации, если бы ему не прилетело в голову связаться с еврейскими корнями Шекспира. А Аарон прекрасно знал, как вести себя с женщинами, как минимум с теми, кто еще не имел права орать на него. Он просто упирался рукой в стол и смотрел на них. И это работало. У него был еще прием — сесть позади и ждать, когда к нему обернуться. Но вот с этими гадкими старушенцами он был не так уверен в себе. Таррен слегка дотронулся пальцами до края стола Патриции и небрежно, во всяком случае он так надеялся, спросил, а что за папарацци отправились в консервационную лабораторию? Патриция посмотрела ему на руку, И остался в той же позе. «Ну, одного человека с фотоаппаратом вряд ли можно назвать папарацци», отозвалась Патриция, снова утыкаясь в экран. Однако Аарон заметил, как резко она двигает мышкой и понимал, что вовсе не от его вопроса. «Документ, о котором вы говорите, подлежит фотофиксации», сказала она, видя, что Аарон не отходит от стола. «И с ними еще несколько». «А что, они имеют на ну, это право?» — спросил арон шевельнув рукой. «Имеют», — пробубнила Патриция, «если Джонатан Мартин дал им такое разрешение». «А Патриция, защитница ценностей, им позволит?» Услышав прозвище, Патриция вперила в него взор, но Аарон был слишком раздражен, чтобы обращать внимание на подобные мелочи, и решил удвоить натиск. Мне казалось, она просто сожжет их взглядом. Катриция уставилась на него бледно-голубыми глазами. Она сняла очки и медленно сложила их с мягким щелчком. Этот звук не сулил ничего, кроме неприятностей. «Ну, — Но, разумеется, — продолжал Аарон с застенчивой улыбкой, надеясь, что она поймет шутку и воспримет его слова как комплимент, но никак не заигрывание. — Ваши глаза тоже могут пронзить что угодно. катрица мигнула. — Кажется, вы не находите меня обаятельным. — заговорщицки прошептал Аарон, наклоняясь вперед и опираясь рукой на стол. Патриция тоже подалась к нему, так что он ощутил запах кофе у нее изо рта. «Удивительно, да?» — сказала она и снова уткнулась в компьютер. Аарон убрал руку с ее стола и отошел. «Ну как?» — спросил его Хелен. Он приподнял подбородок. «Кажется, она хладна ко мне». На лице Хелен появилось отчаянное «выражение». смысл которого Аарон до конца не понял, она направилась к столу Патриции. Аарон последовал за ней. «Они успели сфотографировать RQ-206?» Тихону настойчиво произнесла Хелен. Патриция посмотрела в каталоге и вздохнула. «Да, и еще несколько документов из той же серии». Женщины обменялись взглядами. Это напоминало проблесковые огни двух маяков в заснеженной бухте. «Безмолвный, мимолетный обмен мнениями». Хелен повернулась и молча кивнула Аарону, сжав зубы. Патриция отвернулась. Что это было? Проявление такта или даже сочувствия? И он не мог точно ответить на этот вопрос, потому что совсем не знал британцев и пожилых женщин. Или людей как таковых. Возможно, главная проблема Аарона Леви заключалась в том, что он не знал людей. он думал, что они с Хелен будут первыми, кто получит доступ к документам о событианском кризисе во Флоренции. Но у их конкурентов было в команде четверо специалистов, не говоря уже о поддержке в лице Джонатана Мартина, которому достаточно было всего лишь позвонить редактору «Истории раннего нового времени». Тот факт, что Уилтон решил провести фотофиксацию на этой неделе, когда большинство сотрудников успели уйти в отпуск, чтобы начать рождественский алкомарафон, — Мог означать, что редактор уже согласился просмотреть материалы на выходных. Уилтон хотел опубликовать статью о письме с перекрещивающимися текстами и обо всем прочем, с чем успел ознакомиться, еще до того, как обработает все бумаги. Возможно, это не вполне добросовестное поведение для ученого, но, как ни крути, ход блестящий. Ведь теперь любой, кто напишет хоть что-нибудь о ричмонской находке, будет лишь углублять работу Уилтона, и следовать по проложенному им пути. Единственная надежда заключалась в том, что Уилтон и компания еще не догадались, кто записывал документы. Аарон заглянул в записную книжку. «Интересно», — сказал он, — «добрались ли они до RQ-182?» Это было письмо якобы де Соуза с просьбой, как можно скорее отстранить девушку от работы писца. «Да». Его и тот документ с двумя текстами они запросили сегодня в первую очередь. Патриция сняла очки. «Ну что ж», — поразнесла Хелен. Что-то на столе библиотекаря, казалось, привлекло ее внимание. И хотя Хелен стояла, отвернувшись от Патриции, во всей ее позе сквозила сосредоточенность, как у человека, обдумывающего некий план. «Тогда позвольте следующий документ». Кивнув, библиотекарь вышла в хранилище. Где-то с полчаса коллеги работали молча. Перед Аароном лежала бумага, представлявшая собой отчет о расходах и доходах семьи. Почерк был знаком, только Алиф загибал росчерки над заглавными буквами так далеко назад, что они напоминали свернувшиеся кольцами существа, готовящиеся броситься через страницу. «Две корзины трески — четыре пенса. Один фунт кофе — два шиллинга — шесть пенсов». Аарон обратил внимание, что в ведомости отсутствуют записи о доходах с учеников. Скорее всего, поток учеников уравен и иссяк. Время от времени Аарон отрывался от работы и украдкой наблюдал за Хелен. Раньше она никогда не видел, как она пишет. Его пальцы так крепко сжимали карандаш, что побелели костяшки, а сам карандаш полз по бумаге с такой ледниковой медлительностью, что можно было легко представить, как грифель пропахивает каньоны, оставляя после себя валуны. Если бы он увидел это раньше, то боялся бы ее еще больше. В половине первого к ним подошла Патриция и положила перед Хелен подложку со следующим документом, хотя предыдущий все еще был в работе. Еще трижды Патриция уходила и возвращалась с новыми бумагами. Их оказалось сразу шесть экземпляров за раз, что было грубейшим нарушением библиотечных правил. Патриция молча разложила страницы перед Хелен, а затем. Не глядя ни на кого, провела обветренной рукой по столешнице и вернулась на рабочее место. «Господи!» — произнес Аарон, поворачиваясь к Хелен. «Она к вам явно неравнодушна». Хелен встала и принялась рассматривать лежавшие на столе бумаги. «Вы что, дружите?» — не унимался Аарон. «Я ни разу не видел, чтобы вы разговаривали». Хелен придвинула к себе одну из подложек с бумагой и прищурилась. и я почти ничего не знаю о ней, — сказала она рассеянно, — и она про меня. Извините, если разочаровала. Аарон ткнул пальцем в разложенные бумаги. Ну, если это не признак дружеских отношений. Хелен посмотрел на Аарона поверх очков. Это британский вариант, пусть победит лучший. Он посмотрел на Хелен, но притачил не поддевать ее. Да и какой смысл теперь спешить? Скорость больше не имеет значения. Уэлтон опубликует историю женщины писца и ранее неизвестную переписку о событианском кризисе во Флоренции. Два важных открытия. И они-то с Хелен наивно молчали, намереваясь обработать все и составить полную картину того, кто и зачем сделал тайник. И теперь все их усилия пошли прахом. Неудача. Однако на этот раз Аарон не отринул эту мысль, а снова и снова возвращался к ней, как ощупывают языком дырку на месте вырванного зуба ощущая омерзительный металлический привкус и пустую гладкую поверхность арн вернулся к работе никогда еще он не принимался за дело заранее зная что не выиграет он не вполне понимал себя но и нового выбора все равно не оставалось на горизонте было пусто не обращая внимания на свежие документы он тихонько достал из сумки ноутбук и положил его на колени под столешницу. Он не сомневался, что Патриция, даже после того, как сама нарушила библиотечные правила, вышвырнет его вон за подобные фокусы. Хелен со своей стороны была слишком поглощена работой, чтобы что-то заметить. Аарон нашел файл с переводом письма и открыл его. Надо начать с самого начала. Настоящему картезианскому мыслителю следует систематически подвергать все сомнению. «Надо вернуться к основам, что ему известно точно». Он перечитал письмо. «Я задаю вопросы, запретные для мужчин, хотя и не нарушаю закон». «Ты очень умно, Алев. Ты женщина, поэтому тебя нельзя обвинить в запретном для мужчин. Умно, но неоткровенно. Ты женщина, поэтому тебя нельзя обвинить в том, что запрещено мужчинам». Но Аарон почему-то... Ожидал от нее чего-то большего, чем просто набросанного поверх перевернутого письма текста с охами и ахами по поводу тайной работы песцом. «Ну же», — пробормотал Аарон, — «дай же что-нибудь получше». Он почувствовал взгляд Хелен, но не оторвал глаз от экрана. «Я ответила — пустой сосуд. Но это не так. Ибо если желание является сущностью мужчины, оно должно быть также присуще и женщине». «Я сосуд исполненный желания». Эарн дочитал до конца текст на иврите, а затем и строчки на английском. «Ведь тот, кто вынужден слова беречь, одно лишь истину влагает в речь». Они с Хелен проработали много времени с этим текстом, но и сейчас он выглядел не более ясным, чем в первый раз. Пьеса «Ричард II» была создана и ставилась на сцене до 1600 года, поэтому Алев наверняка могла видеть постановку или прочитать ее. Цитата совершенно выбивалась из контекста, если так можно было назвать бессвязный текст, написанный между строк, продиктованных раввином. Аарон предположил, что, возможно, вся эта история с запретными вопросами была намеком на шаптая цви. Не исключено, что Алев привлекло внимание ересиарха, вопреки здравым суждениям ее учителя. А с другой стороны... Быть может, вся эта исповедь говорила лишь о переживаниях автора о том, что Равин более не желал, чтобы песцом у него была девушка. Все эти отсылки к событиям дня в стиле мыльной оперы и упоминания о нечестивой душе казались паранедальным преувеличением или даже психозом. Таррен представил себе призрачную девичью фигуру Альф, стоящую позади Хелен и Патриции, причем две старухи укоризненно шепчутся насчет туповатого американца, который оказался не в состоянии глубже вникнуть в изучаемый текст. Я задаю вопросы, запретные для мужчин. Почему? Почему мужчинам было запрещено интересоваться событианским кризисом во Флоренции, если, конечно, Алиф имел в виду именно это? «Хелен!» — позвал он. Только после того, как Та вскинула на него взгляд, Арно осознал, что впервые назвал ее по имени. Концом карандаша он постучал по экрану, наклонив компьютер так, чтобы его не заметила Патриция. «Как вы это понимаете?» В наступившей тишине арен вдруг оценил то, что ранее не замечал в Хелен. Она оказалась преподавателем такого типа, какой никогда не станет отчитывать студента за то, что он предложил перечитать нечто, прочитанное уже раз десять. Она пишет, что в нарушении закона виновен Равин, а не записывающий за ним писец. Но тут, конечно, она лукавит, прикрываясь тем, что на самом деле она не мужчина. Выражается загадками. «Ага», — произнес Аарон, — «хорошо». Очевидно, Хелен вовсе не думала, что в письме что-то не так. Она, в свою очередь, наблюдала за своим помощником. «Ладно, что вас смущает?» — наконец спросила она. «Что значит запретное для мужчин?» Взгляд Хелен скользнул к потолку, потом обратно на арана «Хороший вопрос». Они сели за стол рядом. «Вы не думаете, что она могла иметь в виду что-то другое?» спросил Аарон. «Вопросы иного рода — нечто действительно незаконное». «Не исключено», — отозвалась Хелен. «Но какие вопросы нельзя было задавать в 17 веке?» Хелен рассмеялась сухим смехом. «С чего бы начать? В 60-х годах 17 -го столетия вы могли угодить в тюрьму За исповедание католицизма, так как король перешел в протестантизм, а чуть погодя — за пропаганду лютеранства, когда его величество метнулся обратно в католичество. Для евреев того времени ситуация напоминала настоящее минное поле. Французские власти обыскивали людей на границе, и горе вам, если у вас нашли книги, контрабанда идей. А за атеистические воззрения вас вообще убили бы. Знаете, что случилось с Иоханом Девитом, который был голосом терпимости и политической умеренности. Он вместе с братом был растерзан толпой. А если бы тогда, по указанию градоправителя, Спинозу не заперли в его доме, то и он разделил ту же участь, ибо, обезумев от горя и ужасов, хотел выйти к разъяренным горожанам с плакатом «Вы величайшие из варваров». Некоторое время Аарон ждал, пока Хелен вернется в нынешнюю эпоху. «Просто мне кажется, что у нее был какой-то замысел», — негромко произнес он. «Это с чего бы?» — спросила Хелен, но в резкости ее тона не было ничего личного. Она сомневалась в его предположениях, в этом и заключалась их работа. Даже для самого Аарона его соображения выглядели малоубедительными. «Но почему тогда письмо написано между строк?» — возразил он. «Ради экономии бумаги?» «Вы видели счета?» Возможно, она помнила о текущих расходах. И все же, настаивал Арн, мы прочитали десятки писем Гакоэна Мендеса, которые Алев написал для него, и среди них нет ни одного, которое она пыталась бы использовать для записи своих собственных размышлений. Пускай, но тогда что она задумала, как вы полагаете? Арн помедлил с ответом, так как и сам терялся в догадках. Может быть, это комментарий, предположил он. Какой? Гарн постучал карандашом по экрану. Ровные строки печатного текста не смогли воссоздать то, что он помнил из рукописного листа. И знаете, как выглядит страница Торы для учащихся? Есть основной текст писания на иврите, всего один или два стиха, не более, а потом вокруг него мелким шрифтом подписывают комментарии, интерпретации или контраргументы. Вот мне и кажется, что это похоже на что-то подобное. будто строки, написанные верх ногами, являются своего рода комментариями к основному тексту письма во Флоренцию. Молчание Хелен казалось Аарону нескончаемым тягучим потоком. Она явно не соглашалась с ним, но не возразила, отчего Аарону стало несколько легче. «Мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели вот на это», — сказала она наконец, подвигая к нему одну из подложек. Аарон стал читать. Почерк был ему незнаком. Письмо датировалось 17 апреля 1665 шестьсот шестьдесят пятого года. Томасу Ферру, получив от вас два письма, я счел уместным ответить. Будучи уверенным в ясности вашего ума, я тем не менее не стану спешить с рассуждениями о тех аргументах, каковые вы извольте мне предлагать. Дело в том, что в мои намерения не входят диспуты с неизвестными мне лицами. При этом я вынужден предупредить вас. что приводимые вами аргументы опасны сами по себе. Я не разделяю подобных взглядов и не приветствую нашу дальнейшую переписку. С чем и остаюсь, Ф. Ванден Энден. «Кто такой этот Томас Фэрроу?» — удивился Аарн. А вот имя Ванден Энден звучит знакомо. «Я сама не имею ни малейшего понятия о Фэрроу», — сказала Хелен. «А вот Ванден Эндена вы должны помнить, раз сдавали экзамены по истории». Сначала он состоял в Ордене Иезуитов, но потом стал организатором радикальных кружков в Амстердаме и даже был учителем Спинозы. В основном он известен своими политическими теориями и был казнен за участие в заговоре против Людовика XIV. Совсем не могу понять, на что он отвечает и что это письмо делает среди бумаг Алиф. Может быть, Фэрроу и Ванден Энден общались с Равином или тем человеком, который сделал тайник? или же кто-то, вообще не имеющий отношения к этому письму, подложил его позже. Хелен тщательно записала оба имени в свой блокнот, потратив немало времени, чтобы вывести буквы. «Я могу сходить завтра в архив и поискать там сведения о Фэрроу», — сказала она. Какое-то время Аарон крутил головой, размышляя. «Вот до сих пор никак в уме не укладывается, как в лондонсы можете просто сходить в архив и узнать сведения о никому неизвестном человеке, который жил 300 лет тому назад, — заметил он. Это же какой-то нестребимый бумажный след за каждым. Он отодвинул в сторону подложку с документом и добавил. «Как вы вообще умудряетесь дышать в этой стране?» Хелена аккуратно подтянула документ поближе к себе. «А что, собственно, плохого в том, чтобы иметь архивы? Для историка это золотое дно». «Без обид? но мне кажется, что каждого англичанина с самого рождения...» держит под микроскопом и любому может стать доступна ваша личная информация и родословная хелен хмыкнула и вернулась к документу а нам вот плевать на родословное заявил он да задумчиво протянул хелен вертя в руке карандаш это одна из немногих черт американцев которые мне нравится видите что вы англичане лишены способности говорить комплименты по крайней мере, настоящие. Вы просто не знаете, как это делается. Хелена развернулась к Аарону. Ну и как, мистер Леви, мне сделать вам комплимент? Будьте любезны, осчастливьте. И он откинулся на спинку стула. Ну, например, вы мне нравитесь. Хелена изогнула бровью, посмотрев на Аарона поверх очков. Это типично британское выражение недовольства развеселило его, но он сдержался. Продолжайте. «Попробуйте», — сказал он, тщательно артикулируя каждое слово, будто разговаривая со студентом-иностранцем. «Ну скажите, Аарон, Леви, вы мне нравитесь. Как выяснилось, вы неплохой человек». Хелен выслушала его, не размыкая губ. Наконец они приоткрылись, и тот услышал. «Вы еще глупее, чем я думала». «О, уже ближе», — усмехнулся Аарон. «Предлагаю как-нибудь попробовать еще раз». Не расстраивайтесь, у вас почти получилось. Хелен вернулась к работе, а Аарон снова подтянул к себе ноутбук. — Пусть завтра сбегает в архив, — подумал он, включая браузер и вводя имя. Томасов Фэрроу оказалось несколько сотен. Канадский политик, некролог в флоридской газете, Арн ограничил поиск XVII веком. Отсеяв лишнее, он нашел одну ссылку — Некий аспирант из Мичигана по имени Брэндон Годвин писал диссертацию о Томасе Ферроу, жившем в 1622-67 годах. Годвин выступил с докладом на конференции три года назад. По-видимому, он, как и Аарон, все еще трудился над своим опусом. Согласно аннотации, опубликованной на давно не обновлявшемся сайте конференции, историк утверждал, что Ферроу Оказался незаслуженно забытым голосом мысли семнадцатого столетия весьма способным человеком. Неужели это и есть тот самый Ферро, встретивший определенно не самый дружеский прием в Ван -Ден Эндена? Арн отметил в блокноте найти адрес Годвина. Писать ему он решил уже за пределами библиотеки, где щелкание клавиш не представляло риска. В библиотеку вошла команда Уилтона. Они уселись за самые дальние от Хелен и Арна стол, чтобы исключить всякий зрительный контакт. Одна лишь девушка, которая подошла к столу последней, села в самом конце, виновата, отвернувшись. Патриция немедленно оказалась рядом. Спрятав от греха ноутбук, Арн догадался зачем. Хелен, не поднимая головы, указала на две подложки, которые хотела оставить, и через мгновение следы дружеского расположения Патриции исчезли, а библиотекарь вернулась к своему компьютеру. То, что осталось лежать перед Аароном, было письмом, адресованным Томасу Фэрроу. На подложке перед Хелен была страница, которую он раньше не видел. Обычная страница, заполненная знакомым плавным почерком. Список расходов и долгов, как заметил Аарон, поступлений от учеников снова не было. Однако в самом низу было нечто, отсутствовавшее в более ранних бумагах. обычная буква алив оставленная писцом но вниз от нее вертикально шла надпись выполненная не тем же почерком что и весь документ а отдельными еврейскими буквами словно писец играл в прятки алив самих тафф рейш и сразу же внизу горизонтально латинскими буквами эстер беласкис это она шепотом произнесла хелен это ее имя на лице ее застыло выражение которого Аарон не мог понять, смесь сожаления и сочувствия, как при встрече с другом, которого страшно обидел и от которого не ждешь прощения. «Эстер», — произнес Аарон, словно пробуя именно на вкус. Под именем, подписанным той же рукой, с небольшим росчерком стояло другое — Т. Фэрроу. «И следом, пусть местом, где я останусь неразделенной, будет эта страница». Ниже значились еще три имени, два из которых были отмечены галочками — Ванден Энден, Гопс, Деспиноза. Хелен повернулась к Аарону. «Возможно, Томас Ферро, сказал он, — малоизвестный философ, который переписывался с некоторыми из великих. В США есть аспирант, который считает, что Ферро недооцененный ученый того времени». Сердце его отчаянно билось. «Как думаете, возможно ли...» Ему не хотелось заканчивать фразы. К минуту Хелен молчала. Затем согласно кивнула. Одновременно, словно в танце, оба повернули голову в сторону группы Уилтона. По крайней мере, этот документ пока был в их руках. арен достал блокнот и стал быстро писать. Закончив, он отложил карандаш и прикрыл глаза. Не поднимая век, он потянулся к столу и обеими руками... нащупал рукопись. Хелен двинулась было в его сторону. «Что?» Аарон открыл глаза и ухватился пальцами за нижний край документа. Прежде чем рука Хелен успела остановить его, он вскочил с места и в то же мгновение разорвал бумагу слева внизу, подальше от исписанной части. Хелен никак не могла прийти в себя, будто стала очевидцем насилия, совершенного над живым существом. аран Аарон скинул руки. Когда он окликнул Патрицию, голос его звучал так сокрушенно, что Хелен почти поверил в его искренность. «Никогда не прощу себя», — когда библиотекарь приблизилась к нему. «Мне так жаль, я...» Он замолк, словно не имея сил продолжать. Патрице остановила взгляд на разорванной бумаге. Аарон расстегнул и снова застегнул молнию на свитере, как бы демонстрируя ее неисправность. «Застежка зацепилась за бумагу, когда я вставал», — объяснил он. «А документ прижат к подложке, и вот...» «Я никогда больше не надену такое. Даже понятия не имел, что подобное может случиться. Мне очень-очень жаль». На другом конце комнаты люди из группы Уилтона задрали головы к потолку. Один из аспирантов повернулся к своим товарищам со снисходительной гримасой, мол, что вы ожидали от неуклюжего придурка? Но сам Уилтон... с милосердным видом человека, которому уже не интересно топтать униженного и побежденного противника, вернулся к лежащим перед ним бумагам. Чем дольше молчала Патриция, тем отчаяннее Арн старался заполнить молчание извинениями. Однако Хелен заметил, что лицо библиотекаря оставалось спокойным. Увидев, что повреждение оказалось незначительным и не затронуло заполненную текстом часть документа, Она, казалось, удовлетворилась раскаянием Аарона. Более того, ее, видимо, впечатлил тот факт, что он, наконец, осознал ценность старинных рукописей. «Наверное», — молвила она, фыркнув, «нам придется дополнить правила поведения еще одним запретом. Хотя наши правила, кажется, никогда вас особо не сдерживали». «Я сам напишу себе напоминание», — горячо уверил ее Аарон. «Никаких больше молний в хранилище». Я буду следить за каждой мелочью, серьезно. Только пуговицы и липучки. Он протянул дрожащую руку к надорванному листу. Хелен почти верила в его искренность. Это можно восстановить? Патриция покачала головой. Это может сказать только Патриция из консервационной лаборатории с ее испепеляющим взглядом. арен молча принял упрек. Надеюсь, что для нее это не составит большого труда, Я понимаю, что она и так сильно занята, и у нее не так много времени, чтобы возиться с криворукими балбесами. Пожалуйста, передайте ей мои искренние извинения. Думаю, на сегодня мы закончили, — сказала Хелен. Затем она встала и, к собственному удивлению, неловко похлопала Аарона по плечу. Думаю, нужно немного успокоить нервы, прежде чем продолжать работу. Библиотекарь ушла в лабораторию, было слышно, как открылись... и закрылись двери лифта. эрон тем временем собирал свою сумку. На его лице не было знакомого дерзкого выражения, наоборот, он выглядел взволнованным. «Это было больно», — тихо сказал он Хелен, — «больнее, чем я думал». Волосы Хелен выбились из-под заколки, седые пряди лезли ей в глаза. «Вы просто гениальны», — сказала она. По его лицу расползлась улыбка. доскольвое выражение, недавно появившееся у него во взгляде, отчего Хелен даже подумала, что Арн все-таки кое-что понимает в жизни, стерла улыбка, как бывает только у совсем юных. Вот он! громко воскликнул Арн, и Хелен вздрогнула от неожиданности. Он несколько раз с расстановкой хлопнул в ладоши, что непременно привлекло бы внимание Патриции, не будь она в тот момент в лаборатории. Хелен не могла скрыть смущения. Даже Уилтон поднял голову и уставился на них. «Что такое?» — раздраженно спросила Хелен. «Да комплимент!» — объяснил Аарон с блаженной улыбкой. «Я знал, что у вас получится».